489 восемьдесят Гуру. «После останутся записи эти. Кому-то они очень помогут. Значит, жизнь прожита не напрасно, хотя ее внешняя, видимая деятельность и выразилась не так, как у обычных людей. Ведь мы приняли меру необычности. Необычные и записи, и внешнее одиночество, и отдаление от тех, кому жадно стремится сердце. Но миссия жизни выполняется, несмотря ни на что. Порадуемся этому и радостью этой утвердим верность пути».